Церковь Пресвятой Девы Это самая почитаемая святыня Мексики, расположена в том месте, где когда-то, как утверждает предание, Пресвятая Дева явилась бедному крестьянину-индейцу. Поскольку церковь Пресвятой Девы Гваделупской с годами приобретала все большее значение, ее старое здание с четырьмя башнями и золотым куполом за несколько столетий неоднократно перестраивалась. Каждый год 11-12 декабря вечером, накануне и в день праздника Пресвятой Девы Гваделупской, в Мехико проходят торжественные шествия, сопровождаемые народными танцами. Особенно большой размах приобретают празднества в пригороде мексиканской столицы, где расположена церковь. Пресвятой Девы Гваделупской. Тысячи паломников устремляются сюда почтить это святое место. Последнюю часть пути они, как правило, проползают на коленях. Святыня находится в том месте, где в 1531 году Пресвятая Дева явилась Хуану Диего, простому индейскому крестьянину. Первая же поставленная здесь церковь Скромное сооружение из кирпича сердца обладало поистине магической силой, притягивая паломников со всей округи. В последующее столетие ее, постоянно обновляли и перестраивали. Последний раз в 1895 году. Сейчас церковь представляет собой здание с четырьмя башнями и центральным куполом 40 сорокаметровой высоты. Изнутри его кровлю поддерживают Каринфские колонны. Общий вес серебра, из которого сделана алтарная решетка, сосуды, канделябры и прочие предметы церковной утвари и убранства, составляет 62 тонны. Вплоть до 70-х годов нашего столетия здесь же находился и золотой реликварий – который стоял на главном алтаре, выполненном из мрамора и бронзы. В этом золотом ларце хранился плащ Хуана Диего, запечатленным на нем нерукотворным образом Пресвятой Девы. Сзади находилась статуя самого Диего, преклонившего колени в истовой молитве. По праздникам над иконой Пресвятой Девы помещали корону, усыпанную драгоценными камнями. За прошедшее столетие поклонение Пресвятой Деве Гваделупской ничуть не уменьшилось, а наоборот, еще больше возросло. Большой приток паломников и опасения, что ветхое здание церкви, построенное на ненадежных грунтах, может обрушиться, привели к тому, что в 1976 году было принято решение воздвигнуть для пресвятой девы новую церковь гораздо больших размеров. Решить эту задачу поручили архитектору Педро Рамирусу Васкису, автору известно нашумевшего проекта Антропологического музея в Мехико. Новая церковь ⁇ сооружение из стали, стекла и пластика. По мнению традиционалистов, Выглядит очень уж современно и не встретила у них одобрения. Ее главный фасад украшен пышным орнаментальным декором, в котором доминирует узор из цветов. По преданию, Пресвятая Дева сотворила чудо. По ее велению, на бесплодном холме выросли и зацвели розы. Для плаща С нерукотворным ликом Пресвятой Девы был сооружен новый алтарь, мимо которого паломники проезжают на самодвижущейся ленте транспортера. Неподалеку от самой церкви, около источника, находится небольшая часовня. Этот источник забил в этом месте в миг Явление Пресвятой Девы. Знаменательно, что Явление Девы Марии произошло спустя 10 лет после покорения Мексики испанцами. Хуан Диего был ацтекским землепашцем, только недавно обращенным в христианство. Его ацтекское имя означало «говорящий орел». Пресвятая Дева явилась ему и повелела пойти к архиепископу и передать, чтобы тот построил в этом месте церковь. Хуан Диего смиренно ответил, что лучше бы послать к архиепископу испанца. Но Дева Мария возразила, она действует так, из любви и сострадания к Хуану и его побежденным индейским собратьям. Поначалу архиепископ усомнился в словах Диего и попросил для себя знамение. И вот тогда-то, по велению Пресвятой Девы, на голом холме выросли розы. Хуан Диего завернул их в плащ и понес архиепископу. А когда раскрыл плащ, на нем был уже запечатленный лик Пресвятой Девы. Архиепископ во всем уверился и распорядился немедленно строить церковь. Холм, на котором Пресвятая Дева явилась Хуану Диего, первоначально был местом поклонения астеков, их праматери, богине Тонанчин. Испанские священники впоследствии долго еще жаловались на паломников-индейцев, которые упорно называли Богородицу этим Не христианским именем. По словам Хуана Диего, сама Пресвятая Дева говорила о себе как о рочительной матери, которая любит таких же, как он. Индейцы, чей привычный жизненный уклад был нарушен, первыми поверили в это предание, которое связывало чужеземную религию с традиционными верованиями индейцев. Христианская богоматерь оказывалась сродни их ацтекской богине проматери Нередко они называли ее «Ла Индита» – «маленькая индианочка». Сегодня старое здание церкви превращено в музей, где экспонируются иконы, религиозная скульптура и всевозможные дары, поднесенные Пресвятой Деве благодарными паломниками – и жаждущими исцеления богомольцами».